В Кисарии он не раз добивался своего у губернатора, прибегая к такого рода доводам. Почему бы ему не испробовать тот же способ и с самим императором? «Я знаю его», — отозвалась Дометилла. «Знаю этого». Даже теперь она тоже назвала дядю императора этот. «Я знаю этого», — сказала худая, белокурая, жесткая и фанатичная молодая женщина.